Глава девятая На палубе царила страшная суета. «Где тебя носит?» Барт выругался и хотел уже врезать Айку по спине кулаком, но тот увернулся и ловко полез по вантам на мачту. И только повиснув животом на Рея, увидел причину Аврала. Далеко впереди, в рассветном мареве, медленно проявлялся силуэт судна. Торговая. Айка уже научился отличать их от рыбаловных по внешнему виду. Он начал было выбирать строс, но Габриэль крикнул сверху: "Реж!" И быстрым движением пилерубил несколько веревок, удерживавших парус. Тяжелая ткань шелестом опустилась на Айка, укрыв его с головой. Потом скользнула вниз на палубу. Срезать паруса? Что за дичь? Сколько потом придется возиться с их установкой? Хайк ничего не понимал, но видел, что матросы поступают так же, как Габриэль, и принялся за дело. Минуту спустя все паруса валялись на палубе бесформенными грудами, словно отсеченные птичьи крылья. Хайк спустился, помог свернуть их и убрать в трюм. Арион беспомощно качался на волнах, восходящее солнце заливало розоватым сиянием оголенные мачты. Тем временем судно, подгоняемое легким ветерком, быстро приближалось. Хораски внул барту, и тот поднес к губам свою дудку. Несколько резких трелей, также незнакомых Айку, прорезали воздух. С другого корабля тоже просигналили. Он начал медленно поворачиваться, ложась в дрейф. Матросы забегали по палубе. Сердце Айка сильно билось, ладони похолодели. «Неужели они сейчас захватят это судно? Неужто все взаправду?» Когда корабли сблизились, высокий седой человек, видимо, капитан, крикнул. «Что случилось? Потеряли паруса?» — ответил Хоррес. «Всемогущий послал вас к нам. Вторую неделю мотаемся, как дырявая корыта». Капитан махнул рукой, и Хоррес сделал знак боцману. «Шлёпку на воду!» — крикнул тот и дал пинка зазевавшемуся матросу. «Живее, проклятая тёмная матродья!» Хайк бросился выполнять приказ, и через несколько минут Хорос, Боцман и ещё с десяток матросов уже гребли к ничего не подозревающему судну. Голубоватая вода закручивалась у весел, искрилась огоньками, по ней пробегала мелкая сияющая рябь. Айк навалился животом на фальшборд, не отрывая взгляда от покачивающегося на легких волнах судна. Ждать пришлось недолго. Послышалась какая-то возня и возмущенные вопли. Затем на палубу начали выбегать матросы. Явно перепуганные они собирались на носу судна. Последним вышел Барт. Он вел перед собой капитана, приставив нож к его горлу. Возня стала громче, а затем на палубу полетели мешки и ящики, содержащие трюма. Еще несколько матросов с ареона присоединились к борту, в руках у них было что-то вроде коротких мечей. Они взяли в полукольцо сбившуюся в кучу команду захваченного судна, хотя сопротивляться никто из них явно не собирался. Хорас вылез из трюма, хозяйский прошелся по палубе и скрылся в капитанской каюте. Матросы, перебрасываясь короткими фразами, начали грузить добычу в шлюпку. И это все? Файк не верил своим глазам. Где же схватка, где обордаж, описание которого столько раз заставляло сердце биться так живо и горячо? Ничего захватывающего и романтического в происходящем не было. Наоборот, Файк испытывал смущение и досаду, как будто при нем Издевались над ребёнком или отнимали жалкие крошки пласта у старухи. Шлюпка сделала три рейда, последними забрала Барта и Хороса. Каждый тащил из врядных размеров мешок. На ограбленном судне снова началось оживление. Матросы со всей возможной скоростью ставили паруса. Через несколько минут, поймав попутный ветер, Судно начало удаляться и быстро превратилось в крошечную точку на горизонте. Пиратский налет закончился. В этот день паруса никто назад не ставил. Вся команда, включая Хорса и Ботсмана, напилась до поросячьего визга и до самого вечера пела, плясала и веселилась. Однако веселье казалось несколько натужным. В воздухе витало не то недовольство, не то разочарование, очень со звучная айко. Он не мог понять, что с ним происходит, но и веселиться вместе со всеми тоже не мог. Потихоньку выскользнул из кубрика и отправился на корму. Сидел на фальшборте, болтая ногами, и ни о чем не думал. Солнце только-только скрылось за горизонтом. Идеально чистое, без единого облочка небо медленно сгущалось в яркую синеву на востоке, а на западе было розовым, бледно-золотистым, прозрачно-голубым. Над водой полстонкий, как газовая вуаль, туман. Море то дышало в лицо Айку нежным теплом, то окатывало прохладой. Слабый ветерок шевелил отросшие пряди волос. выбившиеся из хвостика на затылке. Большинство матросов завязывали такие хвостики или заплетали куцые косички. Айк невольно вспоминал отца, как он убирал смоляные волосы в длинную косу, чтобы не мешали работать. Воспоминания об отце в ении и свершениях слегка тревожили, но не более того. Море исцеляло любую душевную боль, но почти любую. «Когда мы будем в порту?» — спросил он, услышав шаги за спиной. «Как ты узнал, что это я?» — усмехнулся Хорос. С сомнением взглянул за борт и присаживаться благоразумно не стал. «Только ты один так легко ступаешь. Так когда?» «Скоро. Хочешь сойти на берег?» Айк немного помолчал, прислушиваясь к своим чувствам. «Нет». Хоррес согласно кивнул. Удивительно, но даже будучи вдрызг пьяным, он сохранял ясность мышления, разве что чаще язвил и больнее жалил словами. «Я хочу найти Джори», — упрямо произнес Айк. «Ты говорил, мы будем заходить во все порты и расспрашивать о нем». Хоррес раздраженно дернул головой. «Я услышал тебя еще в первый раз. И по-прежнему считаю, что это гиблое дело». «Не имеет значения, я...» «Не понравилось то, что сегодня увидел?» Неожиданно сменил тему Хоррес. Айк замялся. «Почему ты так решил?» «Задачка не из сложных. Тебе не понравилось, а почему? Позволь спросить». «Даже не знаю», — пожал плечами Айк. «В книжках, которые я читал, все по-другому». «Я знаю эти книги», — перебил его Хоррес. «Ты правда хотел, чтобы все было так, как в них описано? Чтобы мы перерезали глотки к команде, корабль пустили на дно, а капитана тащили на веревке за Орионом, пока не утонет или пока акулы не отхватят ему ноги? Ты этого хотел?» Пайк вздрогнул. Приходилось признать, что Хоррес прав. Просто он никогда не думал об этом именно так. Он вдруг понял, почему Дирхель называл пиратство гадким занятием. И содрогнулся от отвращения. «Ты не одинок», — уже спокойнее произнес Хорос. «Остальные тоже считают, что я слишком мягок. Что лишаю их заслуженной потехи. Но что поделаешь, не нахожу я удовольствия в мучительстве. Таким уж родился». Пайк молчал, не зная, что сказать. Быстро темнело. Волны стихимшельстом лезали по бока Ариона. На самом деле очень мало, что в жизни соответствует нашим ожиданиям. Лицо Хораса скрывал полумрак, голос звучал тягуче, насмешливо. Но это не означает, что оно нам не подходит. Оставайся, Айк. Ты создан для моря. Да ты и сам знаешь, чего я буду тебе говорить. Оставайся. Они лепые мечты о том, что найдешь Джори. Просто забудь о них. Ты пытался долго и упорно, этого не отнять. Надо уметь не только смело идти вперед, но и остановиться, когда нужно. Нелепые мечты. Медленно, словно во сне, повторил Айк. Знаешь, а ведь я думал, ты мне друг. Я твой друг. Подтвердил Хорас, потому и говорю тебе, отступись. Ты никогда не найдешь Жоря. Да, он не бось уже давно в земле гниет. Айк дернулся, но Хорас оказался проворнее, как будто и не пил. Резко толкнул Айка в плечо, тот потерял равновесие и грохнулся на взвинченную палубу, чувствительно приложившись затылком. Ошеломленный, не успел и пальцем пошевелить. Хоррес наступил коленом ему на грудь, и от удара в лицо перед глазами поплыли цветные круги. Как в тумане Айк услышал переливчатый свист, а затем тяжелые шаги по настилу мостика. Но когда лапы Барта вцепились в него и потащили, как мешок, сознание уже оставило его. Последние месяцы Джоли снился Айку все реже и реже. Он не стал меньше думать о друге и не хотел его забывать. Этого хотела его душа. Она устала от страданий. Прежде сны всегда были одинаковыми. Айк идет по лесу, а Джоли с улыбкой встает ему навстречу из высокой травы. Первый раз, когда они увиделись при свете дня, давно. Много лет назад. Но теперь сон изменился. Джори сидел на берегу моря, спиной к кайке, и не отрываясь смотрел вдаль. На нем была потертая замшевая куртка и высокие сапоги со шнуровкой, как в те годы, когда они жили во Вьене. Мелкие волны подкатывали к его ногам и отступали. На двойной гладию цвета стали повисли громадные серые облака. Точно корабли на всех парусах готовы и вот-вот тронуться в путь. Айк, задыхаясь от счастья, бросился к нему, хотел обнять. Но Джори не пошевелился, не откликнулся на его зов. Светло-серые глаза не отрывались от какой-то точки у самого горизонта, губы беззвучно шевелились, но Айк не мог разобрать слов. «Джори, что с тобой, где ты?» Молчание. Айк присел рядом. Песок мягко поддался под его тяжестью. Какое-то время они сидели плечом к плечу, совсем как в былые времена. Наконец Айк собрал все мужество и с трудом произнес: "Ты... Ты умер". Джори медленно покачал головой. Нет. Айка охватило огромное облегчение. Я знал, знал, что ты жив. Скажи, как тебя найти, где ты? Молчание. Айк в ярости ударил кулаками по плотному песку и выругался так, что будь Джоли рядом с ним в оплоте, ужаснулся бы. Он всегда строго выговаривал Крис за ругань. Крис с тобой? У нее все хорошо? Светловолосая голова чуть заметно склонилась. Да. Как же вас найти? В отчаянии произнес Айк. Что мне делать, Джори? Снова молчание, лишь тихий шелест волн на берег. Джори казался неподвижным, точно изваяние, поэтому, когда он пошевелился, Айк вздрогнул от неожиданности. Худая рука протянулась к горизонту. При этом рукав чуть задрался, и Айку увидел на запястье Джори следы, как от веревки. Преследовал взглядом в указанном направлении, там, где серое небо смыкалось с морем, маячил призрачный силуэт парусов. Корабль? Ты тоже на корабле? Джори бессильно уронил руку, и вдруг воздух потемнел, словно перед бурей. Айк отчаянно цеплялся за сон, но тот неумолимо угасал, утекал, как вода сквозь пальцы. Миг. И фигура Джори растаяла, а вместо нее возникла грубая склепанная решетка корабельного карцера. Айк приподнялся, переносится запульсировала болью. Он лежал ничком на вонючей соломенной подстилке, хореон мягко покачивался, поскрипывая такелажем. Лампа давала ровно столько света, чтобы различать контуры предметов. «Отчёхался?» — тёмная фигура, сидевшая на ящике напротив карцера, чуть покачнулась и запрокинула голову. Послышалось бульканье и жадные глотки. Айк поморгал, и голова вроде бы перестала кружиться. «Что? Зачем ты это сделал?» — хрипло произнес он. Хоррес чуть наклонился вперед и в нос Айка ударил резкий запах спиртного. Он поморщился. — А ты не догадываешься? — Я не в настроении отгадывать загадки. Выпасти меня! Хоррес поднял вверх указательный палец. — Не раньше, чем ты оставишь бредовую идею искать Джори. — Слушай-ка, Айк... Ты мне нравишься, всегда нравился. Но кое-что в твоей башке заскочило. Хорас развел руками и покачнулся. Это с любым может случиться. Называется, как это, навязчивая идея. Пойми наконец, но、ну、не найти тебе этих ребят. Хватит. Позволь себе жить, как хочется. Знаю, ты плохо это умеешь. Никто тебя не учил думать о себе. Вечное проклятие старших. На первом месте семья, друзья, брат, сестры. Ты и не смотри, что я пьян. Пьяный я даже лучше соображаю. И помогу тебе. Хочешь ты этого или нет? Хо расподнялся и ухватился за стену для устойчивости. Айк молча смотрел на него и к своему удивлению не злился, скорее досадовал, как взрослый ребенок на чрезчур заботливого родителя. Хорос был его другом и неплохим человеком. Айк искренне к нему привязался, но... Он вдруг вспомнил, как говорили отец и Дирхель, когда думали, что их никто не слышит. «Мы — это мы». Только сейчас он в полной мере осознал значение этих слов. «Мы — на первом месте. Наша дружба превыше всего». «Мы будем вместе до конца». Джори ждет. Айк знал это, чувствовал. По-другому и быть не могло. Но Хоррес этого не поймет, как ни объясняй. Так слепому от рождения никогда не постичь грандиозность заката. Поэтому Айк не стал и пытаться, а спокойно спросил. «И долго мне здесь торчать? Пока не пообещаешь бросить дурацкую затею с поисками». Хоррес сделал многозначительный жест, с трудом удержался на ногах и закончил. «И пока мы не уйдем достаточно далеко в открытое море». Пайк вскочил. «Что?» «Сам ты не остановишься», — терпеливо пояснил Хоррес. «Не сможешь просто. Я тебе помогу. Мы уйдем так далеко, что когда пристанем к берегу, ты сильно удивишься?» «Нет, Хоррес, пожалуйста!» Самообладание оставила Айка. «Прошу, не надо! Лучше высади меня на берег и покончим с этим!» Хоррес беззвучно засмеялся. «Но сам послушай, какой бред несешь! Что ты будешь делать на берегу? Ты свершитель, тебе там нет места. Хочешь бегать всю жизнь, как в Монте?» «Я должен найти Джори!» Заорал Айк и, вцепившись в решетку, начал дергать изо всех сил. Ржавый металл скрипел, но не поддавался. «Ты проклятый всемогущим пират! Ты понятия не имеешь, что такое настоящий друг! Джори, все, что у меня есть, ты не отнимешь его у меня!» Хоррес резко втянул в себя воздух и вдруг шагнул к решетке и с такой силой ударил по ней кулаком, что Айк отскочил назад. «Я не знаю, что такое друг». «Я?» Он говорил тихо, почти шептал. Но звучало это так угрожающе, что у Айка Марус прошел по коже. Так вот, чтоб ты знал, благодаря лучшему другу я оказался здесь. С детства вместе, ближе его у меня никого считай и не было. Он проигрался, задолжал серьезным людям. Я украл латсовские сбережения и отдал ему. А сам сбежал? Боялся, что его заподозрят. А так обычное дело. Пацан подался на поиски приключений и пласт прихватил. Мы договорились, что он отдаст долг и уйдет со мной. Я ждал его в условленном месте, долго ждал. Как думаешь, сколько времени мне понадобилось, чтобы понять, что он не придет? Он швырнул пустую бутылку в стену. Она разлетелась со звоном. Айк никогда еще не видел Хоруса таким. Голос его дрожал и вся фигура как-то сгорбилась, словно под гнетом прожитых лет. Айк даже не был уверен, к нему обращена эта сбивчивая речь. Или просто боль выходит из Хоруса вместе со словами, боль, которую он хранил в себе слишком долго. «Почему же ты не вернулся?» — медленно спросил Айк, когда Хоррис замолчал, тяжело дыша. «Ты мог бы вывести его на чистую воду, раз он предал тебя?» Хоррис снова рассмеялся странным лающим смехом. «Он был моим другом, Айк! Как я мог его погубить?» Он махнул рукой и поковылял прочь, придерживаясь за стены и бормоча что-то себе под нос. У самой лестницы обернулся, стоя в единственном на весь трюм дрожащем кружке света. Ничего в нем не осталось от того лихого разбойника, который когда-то подкалывал лайка во время клеймения и болтал с ним, с вершителем, стоя посреди толпы у ворот Вьена. Теперь это был обычный в стельку пьяный человек. Старый, разочарованный в жизни, преисполненный сожалений. Забудь о нем, Майк, произнес он устало. Даже если ты найдешь его, то сильно разочаруешься. Он не ждет тебя. Он не любит тебя. Быть может, и никогда не любил. Прошла целая ночь и еще день. Прежде чем хмурый и мрачный Сперепоэ Габрель принес Айку еду и воду, паруса уже установили на место, и Арион шел ходко, подгоняемый попутным ветром. Айк чувствовал его скорость даже здесь, в Тлюме, и скрипел зубами от бессилия. Проклятая решетка шаталась, скрипела, но оставалась на месте. Да и если бы удалось выломать ее, что дальше? Они в открытом море. Добраться до берега на шлюпке нереально. Даже если бы Айку позволили взять ее, а ему не позволят. Решетку быстро поставят на место, и Айка окажется там же, где начал. Он ломал голову уже не первый час, пытаясь найти выход и одновременно не думать о последних словах Хороса. Не то, чтобы он в них поверил. Конечно, нет. Хорресу не повезло, друг предал его. Такое бывает. Это еще не повод предполагать, что Джори и Крис поступили так же. Что на самом деле они отправились не в Лаленд, а в другой город, и не подавали Айку никаких вестей просто потому, что не хотели больше иметь с ним ничего общего. Их уже изгнали из Вьены за дружбу со свершителем. Было бы нелепо снова наступать на те же грабли. Нет, останавливал себя Айка. Чем ты думаешь? Это просто смешно. Джори никогда не бросил бы тебя, никогда, ни за что. Но ведь мы не нашли никаких следов. Продолжал на шептывать неутомимый внутренний голос. Если бы на них напали разбойники, об этом прошел бы слух. Хоть кто-то что-то дознал бы. Не могли же они раствориться в воздухе? Если только и вправду поехали вовсе не в Лаленд. Габриэль отвёл его от неприятных мыслей. Слышка, а чего Кепп на тебя взъелся? Он поставил миску с едой и кувшин на пол и снова запер карцер. Ты ж вроде у него в любимчиках ходил. Файк бросился к воде и с трудом заставил себя не выхлестать сразу весь кувшин. Утолив жажду, Кривул смехнулся. Для моей же пользы. Я хочу друга найти. А он считает, это гиблое дело. А ты как думаешь, Габи? Я? Вопрос явно застег Габриэля врасплох. Ну, это... Друзьям надо помогать. Так ведь? А тебя когда-нибудь предавал друг? Ну, как-то Лукас с соседнего подворья сказал, что я за малиной в ихний сад лазил. Хотя он сам всю малину ободрал и съел. Я сам видел. Айк вздохнул. Как тебя угораздило стать пиратом, Габи? Убил я кое кого, печально ответил Габриэль и отвел глаза. Ты? поразился Айк. Из всех людей, встреченных им за время странствий? Этот моряк меньше всех походил на человека, способного убить. Ну да, не нарошно. Один парень из руин на все время к моим снастям притирался. Заброшу сеть и он туда же. Раз и другой и третий. Ну сцепились, а он головой о каменье стукнись. Габриэль смущенно пожал плечами. Одни мы были. Кто бы поверил, что случайно все вышло? «Я испугался да избежал». «Испугался, избежал», — повторил Айк, словно в забытии. Потом поднял глаза и решительно произнес. «Мне нужно выбраться отсюда». «Да сделай, что Кэп просит, он и отстанет от тебя», — посоветовал Габриэль. «Он не злой, Кэп-то». Айк усмехнулся. «Это верно». Но сделать, как он хочет, я не могу. Думаю, мне придется захватить Орион». «Чего?» — недоверчиво протянул Габриэль и махнул рукой. «Ну ты как скажешь, Айк, не смешно». Айк молчал. Габриэль несколько секунд пытался разглядеть его лицо в полумраке трюма. Наконец покачал головой. «Может, Кэп не так уж не прав? Что это с тобой, морская ведьма, поколдовала?» Айко кивнул на миску. Забери это, я не буду есть. Что за выдумки? Голодом умерить себя вздумал? Я не голоден. Забери, есть все равно не буду. А тут полно крыс. Габриэль, ворча что-то о спрыгнувших с ума мальчишках, хотя сам был лишь на пару лет старше Айко, отпер камеру и наклонился, чтобы подобрать миску. Айко ударил его по основанию шеи палкой, которую молниеносно достал из чехла за спиной. Смешно. Все так привыкли к тому, что он не расстается с палками, что и не подумали забрать их, когда сажали сюда. Он даже ни разу их не доставал. Никому и в голову не приходило, что это оружие. И зря. Айк втащил бесчувственного Габриэля в камеру и запер. По крайней мере, у бедняги не будет неприятностей, если затея сорвется. Достал вторую палку, покрутил их так и эдак, разминая запястья. Недостаток практики чувствовался, но Айк не планировал устраивать показательные бои. Скорее быстрые и безжалостные избиения. Он еще раз крутонул палками, помянул недобрым словом чемпиона, из-за которого не смог закончить обучения, и быстро, не давая себе времени передумать, поднялся на палубу. Жизнь здесь шла своим чередом, а точнее, как и всегда при попутном ветре, заняться было особо нечем. И команда в повалку дрыхла на солнышке, приходя в себя после вчерашней попойки. Но Сориона с шумом рассекал зеленоватые волны. Солнце сияло в швах, наполненных до упора парусов. «А ты чего тут?» — недоуменно произнес за спиной знакомый голос. «Опять Габирот раззявил? Ну пусть только мне попадется!» Айк молча нанес удар назад с разворота. вкладывая в него всю силу и массу тела, как учили Кэмпион и Ферд. Барт с воплем рухнул на палубу. Удар пришелся в плечо и, похоже, сломал его. Возьми Айк чуть повыше, и проблемам с боцманом пришел бы конец. Но он не собирался убивать. Хотел только достичь своей цели. Матросы вскочили, точно подброшенные криком. Лайк крепко сжимая палки, пятился, пока не уперся поясницей в фальшборд. Барт корчился на палубе. Гадюка же он мне руку сломал! Чего встали? Хватайте его! Не с места! Рявкнул Лайк в полную силы легких. Первый, кто подойдет, одной рукой не отделается. Матросы замерли в растерянности. Растяпая рулевой, сились разглядеть, что происходит на палубе. Наклонился и потянул за собой штурвал. Орион вышел из ветра и закачался на волнах. Паруса опали с разочарованным шелестом. «И что дальше?» — раздался спокойный, как обычно, чуть насмешливый голос. «Чего ты добиваешься?» Хоррис стоял в дверях своей каюты, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Он был безупречно выбрит, чист. И кажется даже причёсан, лишь покрасневшие глаза выдавали усталость. Разворачивай корабль, твердо произнёс Сайк, глядя на него в упор. Мы возвращаемся. Хорас приподнял брови. Или? Или я переломаю им все кости, и ты останешься без команды. Тогда ты до берега точно не доберёшься. Прости, но это довольно глупо. А мне терять нечего, ухмыльнулся Айк. Ты и так собрался утащить меня от темной зны откуда? Так что поворачивай к берегу, или мы все тут сдохнем посреди моря, и ты в том числе. Хорас пожал плечами. Хватайте его, ребята. Ничего он вам не сделает. Однако матросы не спешили выполнять приказ. Айк выглядел внушительно, мускулистый, крепкий, с палками на изготовку. Никто не горел желанием проверить на себе, насколько хорошо он с ними умеет обращаться. «Давайте же!» — нахмурился Хоррес. «Хватит трусить! Барта все ненавидят, должность у него такая. А вас он не тронет!» И, видя, что матросы все еще колеблются, раздраженно вздохнул, в три шага пересек палубу и схватил Айка за запястье. Тот мгновенно высвободил руку и ткнул Хорреса концом палки в живот. «Да!» В тот же миг на Айка бросились с двух сторон. Он не умел обороняться сразу от нескольких противников, но, к счастью, не растерялся. Начвернул плечом ближайшего нападавшего и, развернувшись, нанес второму точный удар по ключице. Матросов взывил и повалился на палубу держать за пострадавшее место. Айк снова отступил назад и крутонул палки. Я повторять не буду. Говорить угрожающе получалось на удивление легко, совсем как прежде в бытность совершителям. Разворачивайте корабль! Кому-то еще непонятно? Матросы загомонили. В основном вход пошла неконструктивная брань. Айк напряженный, как струна, ждал, когда они выпустят пар, и очень надеялся, что больше колечить с никого не придется. Хора стоял на коленях. пытаясь выровнять дыхание. «Эй, гляньте! У него на руке!» Вдруг крикнул матрос, к которому Айк попал поключиться. Он стоял к нему ближе всех. Айк скосил глаза на запястье и похолодел. Хоррес сорвал платок, и на незагорелой коже Блаз выделялся особенно четко. Конец. Вихрем пронеслось в голове, пока взгляд перепрыгивал с одного ошеломленного лица на другое. Выкинуть за борт и вся недолго, и никакие палки не помогут. Он вдруг почувствовал, как солнце припекает затылок, ощутил словно впервые резкий пряный запах соли, водорослей и свежего пота. Накатило невыносимое отчаянное желание жить. Он не мог поверить, что вот так все и закончится, что он умрет сейчас, когда наконец-то удалось найти свое место в этом невероятном мире. А потом Барт, прижимая пострадавшую руку к груди, выступил вперед. Ты чего? Это свершитель, что ли, Айк? Впервые Бодзман назвал его по имени. Отрицать очевидное было глупо. И Айк вскинул голову. «Хм, ну да. Я был свершителем города Вьена, но оставил это ремесло и дал обет больше никогда не брать в руки меч». Прозвучало пафосно и по-детски, но на краю гибели слова как-то плохо шли на ум. «Слопай меня, темный с потрохами!» Айк не поверил своему шам, но в голосе Барта прозвучало уважение. Чего ж ты молчал? Ботсман повернулся к остал беневшим матросам и рявкнул: "Вот кого в капитан это! С этим чернявым далеко не уедешь. Я сразу понял. Свершителя в капитаны, а его за борт. Верно говорю, парни! Раздался согласный вой двадцати глоток. Айк попятился бы. Да отступать было некуда. Десятки рук схватили ошеломлённого Хорреса. Но Айк поспешно крикнул. «Нет, не надо!» «То есть... отставить!» Барт удивлённо посмотрел на него. «Да на кой он нам теперь сдался?» «Слушайте, голова у Айка кружилась. Он прижал ладонь ко лбу, пытаясь собраться с мыслями. Наконец произнёс. Я...» Мне, конечно, очень лестно, что вы хотите сделать меня капитаном. Но я ведь даже курс проложить не смогу. Поэтому оставьте Хорреса. Но хотя бы до тех пор, пока он меня всему не обучит. Барт подумал пару секунд и кивнул. Воля ваша, Кэп. Оттащите его в трюм, да заприте покрепче. И выпустите Габриэля, добавив лайк, убирая палки. А ты, Барт, подойди ко сюда. Руку, похоже, я тебе и правда сломал. Миропредельный перевернулся с ног на голову, или же ему снился сон, от которого никак не очнуться. Айк сидел у стола в капитанской каюте и раздумывал, запустив пальцы в волосы. После бурного спора Хор свернулся в карцер на отрез, отказавшись помогать. Впрочем, это не сильно испугало Айка. Да, он не умел прокладывать курс, но кое-какими представлениями о навигации уже обладал. Нахватался за прошедший месяц, то здесь, то там. Они двигались в открытое море около двенадцати часов, а до этого все время держались неподалеку от берега, как и большинство торговых и рыбачьих судов. Достаточно развернуть корабль, и мимо берега не промахнешься. Отплывали они на восток, значит, надо держать курс точно на запад. И все в порядке, поскольку Айк не стремился попасть в конкретный порт, план представлялся ему вполне годным. Но он не принял в расчет течения. И самое главное – капризы погоды. Ветер, который так бойко гнал Арион на восток, чихать хотел, что Айк решил повернуть на запад. Он продолжал дуть в том же направлении. Поэтому двигаться в противоположном можно было только бесконечно переходя с Галса на Галс в попытках поймать хоть небольшое дуновение с востока. К вечеру люди буквально ввалились с ног от усталости, а насколько им удалось приблизиться к цели, айк понятия не имел. Как только стемнело, орёон положили в дрейф, но это совсем не то же самое, что бросить якорь. Судно просто болталось по волнам, никем не управляемое. И его потихоньку сносило течением неизвестно куда. Айк беспомощно посмотрел на расстеленные по столу карты. Впрочем, даже умеет он прокладывать курс, это ничем не помогло бы в данной ситуации. Море обернулось против него. Оно не хотело, чтобы Айк достиг берега. И снова его охватили сомнения. Быть может, это знак? Вдруг хоросправы и поиски, продолжать которые он так стремится, не завершаться ничем хорошим? Может стоит остаться в море, позволить Рионо унести себя подальше от всех тревог и печалей, окунуться в новую жизнь, которую Всемогущий столь настойчиво предлагает? Стоп, стоп! Уразонил себя Айк. Какой Всемогущий? Не обманывай себя, ты же в него никогда не верил! «Море против меня! Всемогущий мне предлагает! Что за ерунда?» «Становлюсь суеверным, как настоящий моряк», — подумал Айк, нервно посмеиваясь. Он все еще был в легком шоке от случившегося. В тот миг, когда он уже прощался с жизнью, она вдруг вознесла его на небывалую высоту, сделав капитаном Ориона. С самого рождения Айк был изгнанником, отверженным. Люди шарахались от него, точно он мог заразить их опасной болезнью. А эти грубые, жестокие моряки с ботсманом во главе единогласно признали его своим и не просто своим. Они сделали его капитаном. Да, но надолго ли? прошептал, как всегда, скептически настроенный внутренний голос. Это просто минутная блажь. К тому же им мне нравится Хорас. «Как только они поймут, что ты подстать ему, мигом выбросят за борт». «И вовсе я не подстать ему», — возражал Айк. «Значит, ты позволишь этим людям убивать несчастных, что встретятся вам на пути? Ты готов на это? Готов снова замараться кровью? Чего стоит тогда твоя клятва никогда не брать в руки меч?» Айк вскочил и заходил по каюте взад-вперед, ожесточенно обгрызая пальцы. «Инк, как только они поймут, что ты подстать ему, мигом выбросит за борт». Нет, смертоубийств я, конечно, допустить не могу. Но эти люди первые, кто принял меня, пойми это. Мне больше не придется ни прятаться, ни убегать, ни сводить глаз. Они меня приняли, потому что я свершитель. Они ценят во мне то, что я был свершителем. Одному всемогущему ведомо почему. Но так оно и есть. А ты предлагаешь мне все бросить? Бросить реальную возможность жить не скрываясь, как нормальный человек? Как нормальный человек? Про три глаза, Айк. Эти люди ничем не отличаются от обычных разбойников. Может, подобные им напали на Джори и Крис. А ты хочешь стать частью всего этого? Смятение и беспомощность охватили Айка. Он чувствовал, что разрывается надвое. А как же Джори? Не унимался внутренний голос. Ты что? «Не будешь искать его?» «Конечно, буду! Я для этого и возвращаюсь, идиот!» «Так, значит, бросишь Орион и команду?» «Отстань от меня!» — произнес Айк сквозь стиснутые зубы. «Пока что я даже не могу вернуться на берег из-за проклятого противного ветра. Вот доберусь и тогда решу». Внутренний голос, как ни странно, промолчал. И Айк с облегчением упал на койку. А что сказал бы Джори, если бы узнал об этом? Вдруг подумал он, как думал всегда, когда оказывался на перепутье и не знал, куда податься. И тотчас понял, Джори никогда бы этого не одобрил. Более того, он пришел бы в ужас, если бы узнал, что Айк хочет стать главарем пиратов. По-настоящему, а не в своих фантазиях. Завтра. Я решу все завтра, подумал он. Засыпая под убаюкивающий скрип снастей. Или послезавтра, ну или когда там будем на берегу, когда угодно, только не сейчас. Потекли мучительные дни и не менее тяжелые ночи. Ветер не менялся, дул себе и дул с запада, словно задался целью навсегда оставить Иреон во власти моря. Они продолжали направлять судно под острым углом к ветру, перебрасывая паруса галс на галс. Но людям надо когда-то есть и спать. Наступала ночь, корабль снова оказывался во власти течения и ветра, и утром борьбу, по сути, приходилось начинать сначала. Хейк понимал, что требование отправить к берегу при неблагоприятном ветре выглядит по меньшей мере нелепо, что команда имеет полное право роптать. и, скорее всего, так и делает, что его положение новоиспечённого капитана с каждым днём становится всё более шатким. Но он ничего не мог с собой поделать. Что-то словно подталкивало его и требовало поскорее вернуться в Ройн. На пятый день изнуряющей, беспрестанной борьбы Айк вышел на палубу и сразу почувствовал. Что-то происходит. Ветер немного переменился и как будто окреп... Небо нахмурилось. Море приняло мрачный свинцовый оттенок, гребни волн роняли клочья белой пены. Айка кликнул вахтенных. С бака промчался встревоженный Габриэль. Идёт шторм, сообщил он то, что не нуждалось в подтверждении. И тут же почти одновременно с ним наблюдатель на сальинге завопил: Земля! Айк метнулся на бак, светился через фальшборд, хлопающий парусами шел и разглядеть хоть что-то. Да, далеко впереди в серой дымке пасмурного дня маячала тонкая полоска берега. Голова у Айка закружилась от облегчения. Они все-таки добрались, даже не верится, у него получилось. Пенистая волна швырнула в лицо соленую влагу. Айон сильно накренился, зарылся в воду подветленным бортом. Но нет, уверенно произнес Сайк, не слышимый за шумом ветра. Нет, ты этого не сделаешь, не сейчас, слышишь ты? Последнюю фразу он выкрикнул прямо в темнеющее небо. В ответ отдаленно пророкотал гром. Барт с рукой на перивите метался по палубе, отдавая приказания. Команда в полном составе весела на рях и убирала паруса. Айк, хватаясь за ванты, чтобы не упасть, подошел к ботсману. Что ты делаешь? Почему без приказа? Паруса сорвет, проревел Барт. Но мы должны добраться до берега и разбиться о него. Совсем спятил, арион снова дал крен. Вода хлынула на палубу, заливая сапоги Айка. Тот, не помня себя, схватил ботсмана за отворот куртки. Без парусов нас опять унесет в море. Мне нужно на берег. Барт быстро оглянулся, но рядом никого не было. Весь мокрый от брызг. Он схватил Айка повыше локтя и, наклонившись к самому его уху, прокричал: "Ты свершитель, но в море недавно. К берегу сейчас не подойдешь, отступись. Не знаю, что там у тебя пригорает, но корабль это не лошадь, чтобы править, куда вздумается, понял?" Айк вырвал руку. Он и вправду словно обезумел. Берег совсем близко, рукой подать. Но приказывать Барту бесполезно. Всё равно не послушается, не позволит новоиспечённому капитану угробить корабль. Словно угадав его мысли, боссман произнёс. «Идите-ка в каюту, Кэп. Мы справимся. Это так. Свежий ветерок. Держитесь за что-нибудь покрепче, и всё будет в порядке». Айк возмущенно открыл рот, собираясь возразить, но тут резкий порыв ветра накренил арион, мачты качнулись над головой, точно деревья в бурю. Глаза Ботсмана вдруг расширились. Он судорожно ухватился здоровой рукой за ванты и завопил: "Идет, идет, держись!" Айк недоуменно оглянулся, не сообразил, что именно идет, и тут заметил гигантскую волну с пенистым гребнем. которая двигалась прямо на Арион. Он прыгнул к вантом, но не успел за них уцепиться. Стена воды обрушилась на него.